В жёлтой Африке, которую омывают синие моря и голубые океаны, под раскалённым солнцем сидел на песке весёлый Кику, маленький кролик с голубыми усами. На голове у него была соломенная шляпа, потому что в Африке большинство кроликов летом ходят в шляпах. Такое там жаркое солнце. Высоко над ними сухо шелестели пальмы, А в соседнем болотце громко чавкал гипопотам. Тику сидел на песке и рисовал палочкой домик с окошками. А вот сейчас я нарисую домик с окошками, а внизу шпиц-сара, точно такого, как я видел в городе капу Кап капут капух. Копотуки. Копотуки. Когда хотел смотреть дедушкин памятник. На голове у швейцара должна быть фуражка с золотым шитьем, а на груди блестящие пуговицы. И по всему костюму обязательно много, много, много, много, много, много, много, много, много полосок. А здесь сидеть и отдохнуть, а потом я нарисую. А меня? Это вдруг спросил голос сверху. Что тебе? Нарисуй меня. Кролик Кику обернулся и увидел. Ноги. Потом он посмотрел повыше и Так, да он задрал голову так, что чуть не свалилась шляпа, и увидал на высокой шее маленькую головку и аккуратную рожки. Кто вы? Я жираф. Тише, Кику, не надо так кричать. Капатуки. <смех> Капатуки. И мне очень хотелось бы посмотреть, какого они цвета. А, а когда ты узнаешь, ты меня нарисуешь? <смех> ну, конечно! Песка много. И он показал лапкой на пустыню. Ага. <смех> Хорошо. Жираф вытянул шею и долго разглядывал что-то вдали. А какого они цвета? Ну, жёлтого. Очень хорошо, э, но, но мне бы самому тоже хотелось бы взглянуть. Жираф пригнул к земле голову, тику уселся ему на шею, ухватился лапками за маленькие рожки и взлетел высоко в небо, выше Да, выше кокосовой пальмы. Теперь весь город как капотуки. Да-да. Капотуки был виден как на ладони. Кролик сразу разглядел дом с окошками и занавески на окнах в жёлтую клеточку. Но спускаться ему не хотелось. Жираф, а вы не можете ещё немножко вытянуть шею? Ага. Я не вижу центральную площадь. Но... А а зачем тебе центральная площадь? Он, на центральной площади стоит памятник моему деду. Он был знаменитый художник. А, ну хорошо. Я попробую. И Жорф стал на цыпочки. Ну как? А теперь?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 Thank you. Чё르 рисовать? Я не могу тебя рисовать каждый день. Мне это трудно. А ты мне будешь показывать разные города, а? Конечно, конечно. И на следующее утро чуть свет жираф явился на очередной сеанс. То есть попросту пришёл и плюхнулся посреди пустыни, а кролик Кику быстро бежал его с палочкой.